Кантер тут же расслабился. Конечно, его величество смухлевал маленько, тут не десять порций, а не меньше пятнадцати, и придется напрячься, но в лужу мы его все-таки посадим, чтобы знал, как в Мистралии жрут мороженое. Одно непонятно, как он узнал, что его гость любит поедать мороженое именно вот так?»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 — Да, впрочем, что тут угадывать? У него же, наверное, на морде все написано. Надо действительно приводить себя в форму, а то если теперь у него всегда будет написано на морде все, о чем он думает. — А как вы узнали? — не удержался Кантер, запуская ложку во всю эту роскошь. — Вопрос для начинающих, — засмеялся король, поставил перед собой бокал и приступил к священному ритуалу набивания трубки. — Разумеется, Орландо сказал.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 Ты и твоя сила, которую ты сам не можешь ни объяснить, ни предсказать ее действия. На вашем месте я бы не особо на нее надеялся. У вас что, нормальных специалистов не хватает? Ты имеешь в виду магов? Есть, конечно, и маги всех официальных школ, и неофициальных, и запрещенных, и управляемые эмпаты, и оборотни, и телекинетики, и провидцы, и ведьмы, и всякого барахла. Но все они слишком предсказуемы, будучи тесно привязаны к традициям своих школ.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 Однако все это не мешает тебе уважать меня в глубине души и бросаться на помощь, если тебе кажется, что мне грозит опасность. Что я упустил? Да не ревную я, кто вам такую глупость сказал. И уважаю я вас больше, чем вам кажется, и вовсе не за то, что вы думаете. И как давно? — усмехнулся король, любуясь завитками сизово дыма. — С тех пор, как тебе все-таки рассказали о моей свадьбе? А почему вы решили, что рассказали?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 «Не обращай внимания», — пошутил король. «Это глупая детская привычка. Ты б знал, как она раздражала покойного дядюшку». «А кого она не раздражала?» — хмыкнул Кантер, представив себе, как, наверное, угнетала Деймара двенадцатого постоянное сознание того, что сопливый племянник на порядок выше его по интеллекту. «Элмара», — не задумываясь, ответил король, хотя вопрос был вообще-то риторический. «Он принимал это как должное. А еще Мэтра и Страна, и бабушку Джессику».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 Ты будешь стоять у моего плеча, как и положено телохранителю. Ты будешь увешан разнообразными метательными приспособлениями согласно своему классу. Ты будешь выглядеть стандартной вывеской, гласящей «Шеллар взял себе в охрану хорошего стрелка, опытного убийцу, чтобы тот в случае чего стрелял без промедления». И пусть все думают так. А на самом деле ты будешь слушать. В обоих смыслах. Мне не нужно так напрягаться, чтобы получить в охранники стрелка. Поверь, у меня их хватает. Я беру не стрелка, а стихийного мага, обладающего непредсказуемыми способностями, и что тоже может быть полезно, нечувствительного к поляргу. — Это-то вы откуда знаете? Тоже плакса, трепло? — Нет, это сказал мне ты сам. Разве не помнишь? — Не очень, — признался Кантер. — Я тогда был в полубреду, и этот разговор помню урывками. Правда сказал? — Истинная правда. — Кстати, ты знаешь, что Мэтреса Джоанна — менталист восьмой ступени, — И ты ее так вот запросто чуть не уделал насмерть при попытке сканирования. Без подготовки, без практики и даже, похоже, без всякого понятия, что ты вообще делаешь. «Знаете что?» — поморщился Кантор. «Не надо покупать меня на дешевые комплименты. Я не возьму на себя такую ответственность. И вообще терпеть не могу браться за работу, в которой ни хрена не смыслю. Так что найдите себе кого-то другого». «Кантор», Кантер улыбнулся король, — «ты, похоже, неверно меня понял».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 «Бедную девчонку чуть не убили, несмотря на вашу хваленую охрану. А вы не подумали, что какому-нибудь мерзавцу может прийти в голову идея подобраться к вам именно через меня? И чтобы заручиться моим согласием, опять возьмусь за Ольгу, которая торчит в своей никому не нужной квартире и слоняется по городу без охраны. У меня вообще была такая отчаянная мысль распрощаться с Ольгой окончательно, чтобы не подвергать ее опасности». «Об этом можешь не беспокоиться», — серьезно сообщил король.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 возмущенно вскричал Кантер, понимая, что, как он и опасался, король все-таки поимел его на этом мороженом. А чем она тебя не устраивает? Все так же невинно поинтересовался король. Так нечестно не бывает таких порций. Но от чего же не бывает? Существует какая-то классификация или документальные нормативы, которых я не знаю. Да самая большая порция четверть Стоуна! — Где это написано? Да в любом кафе во всех меню. Кантер.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 «Ты что, в самом деле обиделся? Перестань, я вовсе не намеревался тебя обидеть». «Понятное дело, вы намеревались организовать запасной вариант на случай, если я упрусь и ни в какую не стану соглашаться на ваше предложение. Но валяйте, желаете теперь, чтобы я согласился. Долг, честь и все такое. Только мне вот интересно, сами вы после этого сможете доверить свою жизнь человеку, которого обманом наняли в телохранители?» «И не подумаю».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 Мистралии нужен хоть какой-нибудь король, лишь бы он был настоящий, лишь бы народ получил какой-то символ стабильности после всех этих бесконечных революций, а на роль символа Орландо подходит как нельзя более. Он обаятельный, симпатичный, добрый парень. Я уверен, что народ будет его любить. А насчет всего остального, пусть заведет себе советника поумнее, или пусть ко мне за советами приезжает, я всегда помогу. Ты как, Кантор, не желаешь быть советником? — Не желаю, — качнул головой Кантер. — Желаю домой. Я объелся, и теперь меня в сон клонит. — Сейчас я распоряжусь, чтоб прислали телепортиста, — сжалился король. — Ты действительно выглядишь как-то сонно. И не сердись ты на меня за это мороженое. — Да ладно, — вздохнул Кантер. — По крайней мере, хоть раз в жизни наелся до отвала. До такой степени, что даже смотреть на него не хочется. Он посмотрел на остатки мороженого в вазе и уточнил.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 Напротив, плохо было Элвису, поскольку он, как проспоривший, должен был собственноручно отмыть противень из-под упомянутого поросенка холодной водой без мыла. «Так песком?» — искренне удивился Кантр, тоже поднимаясь. «Это ты знаешь, что посуду можно отмыть песком?» — улыбнулся король. «И Элмар знал». А как об этом мог догадаться Элвис, который вообще не имел понятия о мытье посуды и знал только, что чистая посуда приносится прислугой из кухни, чистое белье достается из шкафа, а начищенная обувь стоит по утрам за дверью? Знаешь, как мы все повеселились?» Кантор улыбнулся в ответ. «А я полагал, что быть принцем скучно». — Ну, в общем-то, твоя гипотеза не лишена оснований, — согласился король. — Большей частью из-за того, что родители и воспитатели прилагают все усилия, дабы сделать жизнь маленьких принцев и принцесс действительно скучной. Исключение составляю разве что я, и только потому, что опережал сверстников в умственном развитии, отчего меня заняли серьезным делом намного раньше, чем принято. — Намного? — полюбопытствовал Кантор. Король остановился у двери и сообщил спокойно, словно о чем-то совершенно обыденном. «В пятнадцать лет я получил диплом юриста, в шестнадцать руководил убойным отделом, в двадцать стал вторым заместителем главы департамента, в двадцать три — первым, в двадцать пять сам возглавил департамент порядка и безопасности. Словом, скучно мне не было». «А влюбиться впервые сумел только в тридцать три», — подумал Кантер, глядя вслед ему в закрытую дверь. «И небось считай, что прожил эти годы не зря? Впрочем, кто знает».